Всем ходом истории доказано, что женщины — существа низшего порядка. Они были бы нормальными людьми, если бы не имели о самих себе столь высокого мнения и не взращивали в себе завышенных ожиданий. Всё, чего когда-либо добивались женщины, они получили через постель. Вот почему секс — единственное, на что они годятся. Им почему-то кажется, что все им должны, все их хотят. Каждый просто обязан преклоняться перед ними и слушать их глупости. Женщины повышают голос при каждом удобном случае, по какой-то непонятной причине полагая, что это возвышает их над собеседником, и кидаются в слезы, если крики не возымели действия. Единственное, что их интересует, их собственная личность, их потребности, их желания. Они ожидают, что мужчина заплатит за них в ресторане – на какую бы сумму они не изволили наесть. Купит им все, чего только коснется их заведущий взгляд, а потом тихонько отползет в сторонку, позволив им заниматься тем, что они любят больше всего на свете. Сплетничать и снимать тупые видосики. Мужчине позволено появляться в их жизни только для того, чтобы в очередной раз раскрыть портмоне и метнуть на стол купюры желательно достоинством повыше. Актрисы — отдельная категория женщин. Они и проститутки стоят на одной ступеньке социальной лестницы. Но последние гораздо честнее. Они не скрывают, что от мужчин им нужны только деньги, и даже не пытаются втирать им про любовь. Актрисы же гораздо хуже проституток. Они причисляют себя к высшему обществу на том лишь основании, что находят себе богатых покровителей, делят с ними постель и пользуются их протекцией и деньгами. Поэтому они должны заплатить за свою глупость, беспечность и жадность, за продажную любовь и ничем неоправданное оправданное тщеславие. И расплата будет страшна.